Приём 16. Вы абсолютно свободны в своём выборе. Когда вас в чём-то убеждают, например, купить что-то в магазине, подписать договор, принять чью-то позицию в споре, и после этого добавляют: "Пожалуйста, примите решение самостоятельно". Это манипуляция. На самом деле это хитрый ход, который используется манипулятором, чтобы заверить человека в том, что у него есть свобода выбора. Люди ненавидят, когда их ограничивают. Поэтому, попросив их об одолжении, манипулятор добавляет, что не настаивает, а предоставляет право выбирать. Американские учёные провели исследование. Они просили людей пожертвовать деньги на благотворительность или дать им займы некоторую сумму. В эксперименте принимали участие две группы людей. Одним говорили просьбу без какой-либо присказки, а другим добавляли фразу: "Мы не настаиваем, вы сами принимаете решение". В результате показатели эффективности выполнения просьбы У второй группы выросли на 50% в пользу манипуляторов. Эксперимент показал, что в случае, когда за просьбой следует фраза манипуляция, люди гораздо охотнее соглашаются её выполнить. Какого-то конкретного противодействия этой манипуляции, к сожалению, нет. Главное знать о том, что она существует, и уметь её вовремя распознать. Не так важно, какими конкретными словами манипулятор подтолкнёт вас к принятию выгодного для него решения важен именно посыл, с которым он к вам обращается. Необходимо помнить, что не нужно проявлять дополнительную симпатию к человеку, который пользуется этим методом. Держите разум холодным и помните, что принимать решение ваша ответственность и свобода, и вам не нужно для этого дополнительное напоминание.